Третья часть главы. Из дневника Велесова СБ. 17 сентября. Наконец-то я предстал перед светлой очи. Нет, кроме шуток. Одно дело наблюдать за этими людьми из почтительно молчащей толпы, и совсем другое – пожимать руки, беседовать, чертить на карте неровные линии, обсуждая прожекты, более подходящие попаданцу из фантастической книжки. А я-то кто, если подумать? Он самый и есть. Итак. Корнилов и Нахимов. Первый – элегантный красавец, утонченный аристократ, такому место на балу, или на сером в яблоках жеребце перед строем кавалергардов. Корнилов неизменно в парадном сюртуке, треуголке, шпаге и холоден, как лед, как дамасский клинок, как указ о сибирской ссылке. Второй – небольшого роста, сутуловат, с скуластое живое лицо, отражающее искреннее участие к собеседнику, голубые глаза – Большие, слегка на выкате. Добрые, немного ироничные. Сюртук, знаменитая фуражка, ослепительные лиселя. Мне приходилось читать, что Павел Степанович происходит из кантонистов. Не знаю, правда это или нет, но контраст с Корниловым разителен. И при том, черта, о которой пишут все до одного историки и биографы. Для Нахимова морская служба не важнейшее дело жизни, а единственно возможное занятие. Это во всем. В его вопросах, в живом интересе к любой теме, затрагивающей флот, в поразительной осведомленности в военно-морских делах. Когда речь зашла о моем предложении собрать по Черному и Азовскому морям пароходы вплоть до портово-буксирной мелочи и снарядить из них минную флотилию, вице-адмирал сходу вспоминал названия и характеристики любой из посудин, что бегают на угле и дровах от Измаила до Новороссийска. И первым поддержал этот проект, выстраданный мною В тишине алмазовской каюты. Хотя, еще бы не поддержать, мы передаем предкам морского БК железный пароход британской постройки 1912 года с самыми современными по тому времени машинами и механизмами для 1854 кладезь высоких технологий. Далее устраиваем подкрепление палубы под 68-фунтовые пиксановские орудия и коронады. Этот сам по себе не слабый арсенал дополняет три противоаэропланы трюхдюймовки Лендера и Максим. Из котельного железа и мешков с песком сооружаем противоосколочные траверсы. На уровне ватерлинии в трюмах морского быка оборудуем дополнительные угольные кафердамы Таким образом, несчастному Денис Бага предстоит подвергнуться уже третьему перепрофилированию всего за 4 года. Сначала из британского карго-шипа в турецкий углевоз, потом из турка в русский авиатендер и по совместительству плавучую тюрьму, а теперь вот станет вспомогательным крейсером. В козыре новой боевой единицы 15-узловый ход, три мощных прожектора и приличный запас осветительных снарядов и ракет. Ночной морской бой здесь явление редкое, и когда я предложил создать особый отряд для ночных операций, адмиралы задумались. А пока не думали, Зарин выложил на стол примерный расклад по действием силами сразу двух соединений. Первое строится вокруг морского быка. В него входят пароходов фрегаты «Владимир», «Громоносец» и пароход «Бессарабия» с новенькой английской машиной, способной обеспечить 11 узлов. В качестве посыльного судна отряду придается лучший ходок Черноморского флота 16 узловая Тамань. Если хорошенько натаскать команды на ночную стрельбу и маневрирование по указаниям прожекторов морского БК, союзников ждет крайне неприятный сюрприз. Противопоставить этому им нечего, особенно если учесть наличие второго, куда более грозного дивизиона ночного боя, Алмаза с Заветным. Вместо морского БК мы получаем Херсонес. Адмиралом дослё жаль расставаться с одним из немногих правовых судов, способных нести мощное орудие. Но дело того стоит. Я предложил оборудовать проход двумя пандусами с апарелями для спуска на воду гидропланов. Если убрать мачты и мостик, он вместит три аппарата из имеющихся пяти. А базу подскока можно оборудовать на побережье километрах в сорок от Евпаторийской бухты. За обсуждением минного проекта просидели до глубокой ночи. Непростое дело – собирать правовые суда с Черноморского и Азовского театров – поручили командиру парохода дунай Дмитрию Дмитриевичу Шафранову, недавно произведенному в капитан-лейтенанты с пожалованием ордена Святого Станислава второй степени. Вдоволь походивший на черноморских пароходах Шафранов, как никто, подходил для такого поручения. Решено создать минную лабораторию, о чем составили отношения начальнику над Севастопольским портом капитану первого ранга Ключникову. В завлабы прочат Мичмана Красницкого, минера Заветного. Мичман, кроме морского корпуса, закончил кронштадтские минные классы. Ему предстоит заняться взрывателями для шестовых мин. Отдельно требуется изготовить небольшое количество адских машин с начинкой из привозного динамита и пероксилина. Припомнили и о работах генерала Тизенгаузена. Его опытный правой катер с минным вооружением как раз сейчас достраивался на Николаевской верфи. Чтобы довести до ума многообещающий проект, в помощь Тизенгаузену решено откомандировать прапорщика по адмиралтейству второго механика Кудасова. оставалось еще одна забота. В мае из петербургского ракетного заведения в Севастополь отправили 6 сотен двухдюймовых ракет системы Константинова. А босс с ними, в сопровождении поручика Щербачева, фейерверкера и четырех нижних чинов, ознакомленных с действием и употреблением боевых ракет, уже прибыл в город. Пройти мимо такого ресурса я не мог. В прошлый раз ракетное оружие в обороне Севастополя никак себя не проявило. Произведено несколько ракетных обстрелов с 4 бастиона, но без ущерба для неприятеля. После чего ракеты сдали на склад, а расчеты перевели в пушкари. Но я-то помнил, что такие же ракеты хорошо показали себя при взятии Ак-Мечети, осаде Селестрии и на Кавказском фронте. Неплохо представляя себе их недостатки, низкая кучность и слабый боевой заряд, я предложил переделать ракетные станки в примитивные РСЗО. По густым порядкам пехоты это в Вундерваффе должно сработать как нельзя лучше. Ракетные пакеты можно смонтировать на обозных повозках, на манер проектного 22-ствольного ракетного ящика времен Турецкой войны 1828 года. А пол сотни ракет я предложил переоснастить в осветительные и передать в минный и ночной отряды. Ближе к полуночи приехал Меншиков, привез карту с текущей оперативной обстановкой и началось – Карандашные стрелы, обозначающие перемещение дивизий, сводки о состоянии артиллерии боеприпасов, лошадей в казачьих и драгунских частях, нудный перечень обозов со снабжением. Зарин вручил меньше кавурапорт с перечнем всего необходимого для пулеметных команд. Им передавались все пулеметы, кроме двух. Один оставили для морского быка, другой выторговал для авиаотряда «Эссен». Сам он рыскал по городу в сопровождении наряда жандармов, безжалостно изымая по аптекам и маскательным лавкам, Керосин, касторовое масло и спирт высокой очистки. В порту устроили авиамастерские. Туда свезли аппараты и оборудование. Сколачивали слипы для спуска гидропланов. Мотористы и пилоты ходили, одурев от бессонницы, но клялись к 18 поднять в воздух все пять машин. Под конец совещания князь Меншиков поднял щекотливый вопрос. Что мы, господа, будем докладывать в Петербург? В кабинете повисло тяжелое молчание. Всем было ясно. что умолчать о таком поразительном событии, как явление целой эскадры потомков, не получится. Но, с другой стороны, я понимал замешательство князя адмиралов, которым предстояло составить доклад об этом самому Николаю Первому. Лично. В белой ручке государя все великие и малые и белые. У меня на этот счет имелось свое мнение, но я благоразумно придержал его при себе. Севастопольские начальники считали меня техническим специалистом, не имея понятия о том, что нас с ними разделяют по временной шкале не какие-то жалкие 50 лет, а все полтораста. Но всему свое время, господа, мы еще познакомимся по-настоящему. Удивительно одно, как это Меншиков и адмиралы до сих пор не отрапортовали самодержцу. При Сталине начальника любого ранга, хоть маршала, хоть наркома, придержавшего такую информацию, ожидало бы строгое порицание в затылок в размере 9 граммов свинца, чтобы другим неповадно Хотя где гарантия, что князь не лукавит, и все это не спектакль для нас с Зарином. И в Питер летит уже фельдъегерь с пакетом, усаженным сургучными нашлепками. Зачем он шапкой дрожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на Гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея. Понять бы еще, кто тут выступает в роли Мазепы, а заодно и короля Карла. О нашем статусе, как людей, так и кораблей, старались не вспоминать. Будто молчаливо согласились не поднимать тему, пока не будет личного распоряжения. А пока князь распорядился о выделении денежных сумм для выплаты денежного довольствия и снабжения наших кораблей всем необходимым. Надо, кстати, поинтересоваться, причитается ли что-то и мне. Я как раз собирался посетить ближайшую лавочку готового платья, но там, боюсь, не принимают карточки Сбербанка. По скриптум. Завтра отправляемся искать место для аэродрома Подскока, и я уже знаю, что предложить. Уверен, Эссену и его людям понравится.